Глава 15 В общем, я выпросил себе несколько дней райской жизни. Сейчас мы с вами съездим за Надей, сходим на парад, и все вместе поедем жить к нам аж до двенадцатого числа мам будет лежать в больнице, а папа, как мужчина, признал мое право немножко пожить под одной крышей с тремя девушками», объяснил сидящий на переднем сиденье запорожца довольный пионер Виталине по пути на северо-запад, где очень неудобно живет семья Рушевых. Погода отличная, ласковое солнышко с разгоном облаков справилось само, словно желая присоединиться к лучшему в мире народу, В этот, без всяких привлечений, великий день. Сидящая сзади, одетая в серую блужку и черную юбку, ниже колена Таня, с собранными в косу волосами, слегка ткнула меня кулаком в здоровое плечо и поправила. «Мы будем рисовать парк!» Проект готов на две трети. Параллельно, опять же, втроем, состряпали котенка по имени Гав. Уже отправлен на союзмультфильм. «А мне можно?» — улыбнулась ей «Можно. Виталин Петровна хорошо рисовать умеет», — пояснила мне Таня. «Не знал, но стоило ожидать», — признался я и добавил для машинистки. «Мама просила передать просьбу за непутевыми нами присмотреть, но дело добровольное». «Если Наташа попросила, придется присмотреть», — с улыбкой уговорилась девушка и вредным тоном добавила «Мальчики спят отдельно». «В своей комнате, — согласно кивнул я, — больному нужен покой. А вы не сломайте колыбельку для Алены Анатольевны Судоплатовой, 08.05.1969 года рождения. Папа Толя как раз должен ее поставить, прежде чем свалить жить в одну из двенадцати вопиюще-буржуазных комнат деда Паши. — Это и без тебя понятно, — фыркнул Таня. Добрались до Надиной девятиэтажки. Родители на парад не идут, а дочку ко мне отпустят хоть когда, хоть куда и с огромным удовольствием, потому что им Фурцева о моей роли в Надиной судьбе рассказала. Погрузили сумку и тюдник художницы в багажник и поехали к Красной площади. Я представил Виталину Петровну Наде. «Ты художница? Это твои рисунки у серёжи на стенах висят?» Начал, товарищ лейтенант, налаживать дружбу с новым кусочком окружения объекта. Доверив дело профессионалу, залив в окно, где то и дело мелькали компании вооруженных транспарантами людей разных возрастов. Ветеранов полно. А почему они, кстати, должны платить за проезд в общественном транспорте? Потому что их много, и немалая часть вполне себе трудоспособного возраста? все равно транспорт в ссср убыточен так какая разница ох дайте мне только до руля добраться на центральную трибуну меня от греха подальше сегодня никто не пустил усадили подальше зато вся площадь оживленно глазела на сидящего спереди в окружении генералов никиту сергеевича хрущева толстый А меня вот к нему не пускают, ну что за несправедливость. Еще один пункт к послезавтрашнему разговору с генсеком. Марши сразу после классики играли и на параде. Не оплачивается, потому что народная. Дед Юрос и товарищи с трибуной важно надували щеки и рассказывали, как сами мы ни-нии, но если что, не обесудьте и хвастались ракетами. Все привычно стабильно. А вот и делегация китайских товарищей на очень вежливом отдалении от Никита Сергеевича. Обратила я Виталинина внимание на счурившихся на солнышке азиатов. "Дипломатия", глубокомысленно заметила она. "Мы с азиатами в дипломатию играть очень любим", доверительно поведал ей я. «Никто никогда ничего прямо не говорит, зато подают сигналы». «И какой здесь сигнал?» — хихикнула она. «Простой. У товарища Хрущева с ними не очень, и мы об этом знаем и помним. И они об этом знают и помнят. Сейчас он сидит от них далеко, как одно из проявлений нашей новорожденной, но крепкой и нерушимой дружбы с китайскими товарищами». Но если будут дергаться, все можно легко переиграть. Также мы можем наблюдать полный комплект послов и представителей ООН и НАТО. Вывод. Противник погряз во Вьетнаме, поэтому временно трансформировал волчий оскал в кроткую улыбку. Но вот прямо сейчас у нас все хорошо. Своего рода пикс силы. Дальше мы либо покатимся вниз, либо, как следует, поработаем, чтобы на узенькой вершине усидеть. — По пятнадцать часов в неделю? — подколола меня Виталина. — Я по пятнадцать! — кивнул на трибуну членов подбюро. — Старшие товарищи по пятнадцать! Вот уже и полная рабочая неделя, без выходных и переливов накапывала. Досмотрев парад, отправились домой. Девочки переоделись в халатики, и мы отправились на кухню лепить пирожки из приготовленного мамой вчера теста и слушать Сережины песни на магнитофоне. Не удержавшись, выдал им пряник. — Приглашаю вас всех завтра в Большой театр на балет «Спартак». Вот и поцелуй в щечке. Разве сегодня не хороший день? Усиливаем. А до него в кинотеатр Минкульта смотреть два мультфильма про Астерикса. Кто такой Астерикс, девочки не знали, но ну, порадоваться им это не помешало. но ну, не сидеть же нам дома, как сычам. Французский мной впитан, вилкой честно выучен, так что с переводом совладает. Следующие дни доделали проект парк и веселились, а одиннадцатого пришлось съездить на поклон Гришину, который от проекта немножко приуныл, стесняться мы не стали, и миллиона на два-три товарищей из торговой мафии привлепли. После этого пришлось вернуться домой на разговор с Андроповым. — Поедем в зоопарк велел я дамам оставаться в машине и забежал в квартиру, а дышки почти уже нет. «Добрый день, Сергей!» — бодро поприветствовал меня генеральный. «У меня четыре просьбы», — затаруторил я. «Первые валютные доходы от кубика направлять в специальный фонд, который будет отправлять наших ребят лечиться за рубежом. Надя такая одна, но болеют-то многие. На мой взгляд, будет справедливо. Вторая. На всякий случай дублирую запрос дать мне поразвивать колхозы» третья В очередной раз прошу о личной встрече с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Просьба четвертая. В рамках подготовки к написанию производственного романа о золотоискателях прошу разрешения профинансировать золотоискательскую экспедицию. Со мной в нее поедет виталин Петровна. Зачем искать клад, если можно найти месторожение? Куда, уточнена Дропов? В общем смысле, на Колыму. «Место было выбрано вчера случайно», — ответил почти правду. При девочках дело было. «Мы с товарищами подумаем, и заявление в письменном виде», — всеобъемлюще ответил генсек. А вот и поговорили. «Все мне дадут, никуда не денутся, лишь бы непоседливый мальчик чем-то конструктивным занимался. Ну а пока можно возвращаться к вполне заслуженным, несмотря на Вилкин степ, выходные.